Глава двадцать пятая. «Я собиралась кое-что сказать тебе, Симон», — говорит Инес. «Мы с Паулой решили, что пора продать магазин. У нас уже есть предложение. Когда продажа состоится, мы переедем в Навилу. Решила, что надо предупредить тебя заранее. «Вы с Паулой? А как же муж и дети Паулы? Они тоже переедут в Навиллу? Нет, ее сын доучивается последний год в школе». И уезжать не хочет, а останется с отцом. А в Новилле вы с Паулой планируете жить вместе? Да, есть такая мысль. Он давно уже предполагал, что Инес с Паулой не просто деловые партнеры. Желаю тебе всяческого счастья, Инес, говорит он, всяческого счастья и успеха, сказал бы и больше, но на том умолкает. Так вот, значит, как завершается эта история. размышляет он после, и историях маленького семейного проекта за смертью ребенка следует отъезд женщины, мужчина остается один в чужом городе, оплакивает свои потери. С женщиной он не был близок с тех самых первых дней в Навилле, когда трудился грузчиком в порту. К Инесс он физической тяги никогда не питал, нет простого наименования тому, кем они были друг другу. Уж точно не мужем и женой, ни братом и сестрой. Компанерос, наверное, ближе всего, словно из их совместной цели и общих усилий, проросла между ними связь. Не любви, но долгой привычки. И все же, даже как товарищ, даже в тесных рамках товарищества, какой она ему позволяла, он никогда не дотягивал по ее меркам, никогда не был тем, кого она заслуживает». Когда он прибыл к берегам этой земли, служащий, регистрировавший его, присвоил ему имя Симон и возраст 42 года. Поначалу его это развлекало. Возраст казался таким же произвольным, как и имя. Но постепенно, с ходом времени, число 42 обрело свой роковой вес. Под судьбоносной звездой 42 взошла его новая жизнь. Но вот чего он пока не видит, Что скрыто от него? Когда же звездное влияние 42 двух завершится и начнется влияние другого числа? Возможно, мрачнее, а может и светлее? Или это уже случилось? Не ознаменовал ли день, когда умер его сын, завершение 42 -х? Если так, в какую новую эпоху вступил он? Он достаточно знаком с математикой Академии, чтобы знать, За сорока двумя не обязаны следовать сорок три, сорок четыре, сорок пять. Как звезды на небесах Академии танцуют под свою мелодию, так же и числа. Вопрос же вот в чем. Что за человек он будет? Тот он, что живет или жил под именем Симон, под своей новой звездой. Перестанет ли он быть смирным, благоразумным, скучным? Станет ли слишком поздно? тем человеком, каким полагалось бы правильному отцу Давида, легкомысленным, бесшабашным, страстным. А если так, каково новое имя ему? В свое время он питал слабость кальме, третьей из сестер с фермы. Как примут его старого холостяка Симона, явись он завтра на порог фермы, облаченный лучший костюм с букетом цветов и попытается ухаживать – Пригласят ли его войти, или же наоборот, сестры спустят на него собаку? Его размышление прерывает стук в дверь. Поначалу он не узнает посетительницу. Принимает ее за соседку из их дома. «Да. Чем могу быть полезен?» — спрашивает он. «Это я, Рита», — отвечает она. «Помните, я ухаживала за вашим сыном в больнице?» «Сердце у него трепещет». «Не судьба ли предлагает ему ответ на вопрос, куда теперь, в виде этой отнюдь непривлекательной молодой женщины?» «Конечно», — говорит он, — «как поживаете, Рита? Можно войти?» — спрашивает Рита. «Я принесла вам Давидову книгу, которую он потерял. У нас была большая уборка, и я нашла ее в комнате персонала. Ума не приложу, откуда она там взялась. Как вы сами, Симон, держитесь?» «Передать не могу, как мы скучаем по Давиду. Все мы. Это разбило нам сердце, когда... Ну, вы понимаете. Он предлагает Рите бокал вина. Таня отказывается. Принесла она, разумеется, приключение Дон Кихота. На обложке с тех пор, как он видел последний раз книгу, возникло темное пятно. «Должна признаться, — говорит сестра Рита, — я колебалась». Хотела поначалу оставить себе на память, но потом подумала, что должно быть с этой книгой у Симона настолько воспоминаний. Пусть будет у него. Вот она. Передать вам не могу, до чего я вам благодарен, Рита. Поверите ли, как раз по этой книге Давид учился читать. Он знал ее наизусть, всю. Это славно, говорит Рита. Он не унимается. Рита... Вы были с Давидом в его последние дни. Он когда-нибудь заикался насчет своего послания. Оставил ли какое-нибудь послание по себе? Любопытно, что вы об этом спрашиваете. Совсем недавно мы обсуждали Давида и что он значил для нас. Поскольку если сражаешься за пациента и теряешь его, как потеряли мы, полезно извлекать уроки и брать с собой послание этой потери В грядущие битвы? Иначе падаешь духом, поверьте слову. В случае Давида мы решили, что ключ к его посланию — отвага. Давид был отважным, отважным мальчиком. Он ужасно страдал, но никогда не жаловался. Будь отважен, будь светел в беде. Таково его послание, я бы сказала. Будь отважен, будь светел. Не забуду, когда придет мое время — А ваша жена, Симон, как она держится? Они с Давидом были очень близки, это я видела. Инес на самом деле не жена мне, отвечает он. На самом деле мы с ней вскоре расстанемся и двинемся каждой своей дорогой. Но, разумеется, она Давиду мать, истинная мать, даже если у нее нет подтверждающих бумаг. Его мать по выбору, Инес мать его, а я же выполняю роль отца. «Поскольку никого лучше не нашлось. Да, мы с НС отправимся каждый своим путем. Более того, признаюсь, когда вы постучали в дверь, я раздумал, что же таит мое будущее. Инесс вернется в Навилу. Она сама оттуда, там ее семья, а я останусь в эстреле. У меня тут в некотором роде работа, ничего особенного, но мне она приносит удовлетворение. Я вестник». Развожу на велосипеде рекламное объявление по домам. Наверное, продолжу. В тот миг, когда вы постучали, я раздумал, кто заменит Инес в моей жизни. Мы с ней были вместе почти пять лет. Я привык к ней, хоть мы никогда и не были мужем и женой, в привычном смысле слова. Еще не договорив, он сознает, что сказал много лишнего. Слишком много лишнего. И Рита, очевидно... Чувствует то же самое, поскольку бесприютно ерзает на стуле. «Мне пора», — говорит она, вставая, — рада, что вернула вам книгу. «Надеюсь, вы, сына, вскоре найдете покой». Он провожает ее, в смотрит, как опрятная фигурка удаляется по коридору. Перелистывает книгу, которую она принесла. Пятно на обложке. Кофе просочилось и слепило первые несколько страниц воедино. Переплет отрывается. Но отпечатки пальцев Давида повсюду, пусть и незримые. Своего рода реликвия. К обороту обложки сзади приклеен листок бумаги, который он прежде не замечал. На резке сверху значится «Город Навила, «Городские библиотеки». Они же слова. «Дорогие дети, мы, сотрудники библиотеки, хотели бы узнать от вас, понравилось ли вам читать наши книги». И что вы из них усвоили? Каково послание этой книги? Что вы запомнили в ней ярче всего? Напишите ваши ответы ниже. Мы очень хотим их прочесть. Ваш друг – библиотекарь. На выделенном для этого месте, до того, как он, Симон, одожил книгу у приветливого библиотекаря, а затем не вернул ее, оставили свои записи два читателя. «Мне понравился Санчо», – гласит первый – Послание этой книги в том, что надо слушать Санчо, потому что он не сумасшедший. Послание этой книги в том, что Дон Кихот умер, чтобы не жениться на Дульсинее, сообщает второй. Ни та, ни другая записи, ни почерком Давида. Какая жалость! Теперь уж никогда не узнать, в чем, по мнению Давида, состояло послание этой книги, или что он в ней ярче всего запомнил. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Июнь 2022 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.